Анна Снегина. Поэма. Село, значит, наше радово, Дворов почитай два ста. Тому, кто его оглядывал, Приятственны наши места. Богатым и лесом, и водью Есть пастбище, есть поля, И по всему угодью Рассажены тополя. Мы важны, очень не лезем, но всё же нам счастье дано. Дворы у нас скрыты железом, у каждого саты гумно, у каждого крашены ставни. По праздникам мясо и квас, не даром, когда ты исправник, любил погостить у нас. А броки платили мы к сроку. Но грозный судья старшина всегда прибавлял к броку по мере муки и пшена. И чтоб избежать напасти, излишек нам был бесстегод, раз власти на то, а не у власти. А мы лишь простой народ. Но люди горешные души, у многих глаза, что клыки. С соседней деревни Крюши косились на нас мужики. Жизньё у них было плохое. Почти вся деревня вскачь пахала одной сахою на паре заезженных кляч. Каких уж тут ждать обилий, была бы душа жива. Украдкой они рубили из нашего леса дрова. Однажды мы их застали. Они в топоры, мы тож, от звон и скрежета стали по телу катилась дрожь. В скандале убийством пахнет. И в нашу, и в их вину, вдруг кто-то из них кахнет и сразу убил старшину. На нашей быдластой сходке Мы дело условили шире, Судили, забили в колодки И десять услали в Сибирь. С тех пор и у нас не у ряды Скатилось со счастья вожжа. Почти что три года к ряду У нас то падешь, то пожар. Такие печальные вести Возниться мне пел весь путь. Я в Радовские предместья Ехал тогда отдохнуть. Война мне всю душу изъела, За чей-то чужой интерес Стрелял я в мне близкое тело И грудью на брата лез. Я понял, что я игрушка, В тылу же купцы да знать обман.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 И ту же сермяжную рать, прохвосты и дармоеды сгоняли на фронт умирать. Но всё же не взял я шпагу. Под грохот и рёв мартир другую явил я отвагу. Был первый в стране дезертир. Дорога довольно хорошая, приятная, хладная звень, луна золотую порошею осыпала даль деревень.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 только четвёртый тебя не видали мы год беседа окончена чинно мы выпили весь самовар по-старому с шубой овчинной иду я на свой синавал иду я разброшимся садом лицо задевает сирень так мил моим вспыхнувшим взглядом состарившейся плети когда-то у той вон калитки мне было 16 лет и девушка в белой накидке сказала мне ласково нет далёкий милый были тот образ во мне не угас мы все в эти годы любили но мало любили нас